Сцена вторая. Два часа спустя я все еще не мог унять дрожь. Мы сидели редком вдоль стены в коридоре третьего этажа, где было очень даже тепло. Мне дали одеяло и сухие джинсы, но не дали принять душ. Еще хуже неотвязного холода было ощущение, что озерная вода и кровь Ричарда впитались в мою кожу, жгут и разъедают каждый дюйм моего тела. Филиппа... Сидящая слева настолько близко, что делалась не по себе, не глядя, положила руку мне на запястье изнутри. Так легко, что я ее едва чувствовал. Она, Джеймс, Александр и Рен уже дали показания. Мередит была в кабинете, ее опрашивали. А я, окаменев от тревоги, ждал, когда вызовут меня. Дверь с тяжелым шорохом открылась. На пороге появилась Мэридит. Я безуспешно попытался поймать ее взгляд, потом услышал, как холленшет говорит «Мистер Маркс». Рука Филиппы соскользнула с моей. Я встал и пошел к двери, двигаясь рывками механически, как железный дровосек. Остановившись на пороге, я еще раз посмотрел на своих однокурсников. Они все сидели, отвернувшись, глядя куда угодно, только не на меня, кроме Александра, который украдкой едва заметно мне кивнул. Я опустил голову и нырнул в комнату. Она оказалась больше, чем я ожидал, как галерея с низким потолком, не такая светлая. Окна выходили на длинную подъездную дорожку к холлу. Величественные кованые ворота издали казались всего лишь колючими черточками. Когда за мной громко хлопнула дверь, я вздрогнул. В комнате было четверо. В углу у окна стоял Фредерик. К огромному столу с когтистыми лапами на ножках, упершись подбородком в грудь, прислонился Холленшетт. За столом, опустив голову на руки, сидела Гвендолин. Был еще мужчина помоложе. Широкоплечий, с рыжеватыми волосами, в коричневой куртке-бомбере, поверх рубашки с галстуком. Я уже мельком видел его в замке перед тем, как нас пригнали в холл. «Доброе утро, Оливер!» Он протянул руку, которую я пожал липкими пальцами, понимая, что, должно быть, выгляжу отчасти смешно в этом молью траченном одеяле, свисающем с плеч, как плащ свергнутого короля. — Это детектив Колберн, сказал Холешенд. Он взглянул на меня поверх очков сурово и безжалостно. — Он задаст вам несколько вопросов о Ричарде. Гвендолин всхлипнула и зажала рот ладонью. — Ладно, — сказал я. Язык у меня был, как наждак. «Не нужно нервничать», — сказал колберн и у меня в мозгу эхом отозвался истерический смех двухчасовой давности. «Мне просто нужно, чтобы вы рассказали, что случилось. А если не помните, так и говорите. Лучше совсем никакой информации, чем ложная». «Хорошо. Может, присядете? Так проще». Он указал на стоявший передо мной стул. Был еще один развернутый ко мне перед столом Холленшада, тоже пустой. Я опустился на стул, гадая, не исчезнет ли он, прежде чем я сяду и не упаду ли я на пол. В тот момент ничто не выглядело надежным и прочным, даже мебель. Колберн сел напротив меня на другой стул, сунул руку в карман. Обратно она появилась с маленьким черным диктофоном, который детектив поставил себе за спину на край стола Холленшада. Диктофон был уже включен. В лицо мне светил красный огонек. Не возражаете, если я буду записывать на диктофон? Спросил Колберн достаточно вежливо, но я знал, что отказаться нельзя. Если не писать в блокноте, я смогу сосредоточиться на том, что вы говорите. Я кивнул и поправил одеяло. Достоинства значения не имело, а я не знал, куда деть руки. Колберн подался вперед и сказал. «Итак, Оливер, можно звать вас Оливер?» «Конечно. И вы студент четвертого курса театрального. Я не знал, ждут ли от меня ответа, поэтому ответил на полсекунды позже, чем было нужно. Да». Колборн, казалось, не заметил, только перешел к следующему «не вопросу». «Декан Холлиншетт сказал мне, что вы из Огайо». «Да». Снова с опозданием сказал я. «Скучаете вообще по дому?» Спросил он, и я ощутил почти облегчение. Нет. Я мог бы ему сказать, что, как по мне, Делакер и есть дом, но не хотел говорить больше, чем требовалось. колберн Вы из большого города? Я. Среднего, наверное. Больше, чем Бродуотер. Колборн. В школе играли в театре? Я. Да. Колборн. Нравилось? Как оно было? Я. Нормально. Никак здесь. Колберн, Потому что здесь я лучше. Колберн, У вас близкие отношения? У вас шестерых? Это прозвучало непривычно. Нас всегда было семеро. Как у братьев и сестер, сказал я и тут же пожалел об этом, не зная, насколько быстро всплывет слово «соперничество». «Вы живете в одной комнате с Джеймсом Фэро, чуть тише сказал Колборн. «Вы там спали прошлой ночью?» Я кивнул, не слишком веря в себя, чтобы говорить. Мы решили, что Джеймс подтвердит мои слова. То, что какой-то пьяный первокурсник видел меня на лестнице с Меридит, не означало, что мы должны признаться в том, что произошло дальше. «Во сколько вы легли?» — спросил Колборн. «В два...» половине третьего, где-то так. «Хорошо. Расскажите мне, что случилось на вечеринке. Как можно подробнее?» Я перевел взгляд с Колборна на Фредерика, потом на Холленшада. Гвендолин сидела, глядя в столешницу, и ее волосы безжизненно висели. «Плохих ответов нет», — добавил Колборн. В его голосе слышалась легкая хрипотца, из-за чего казалось, что он старше, чем есть. «Да, хорошо». Извините. Я покрепче ухватил одеяло, мечтая, чтобы перестали потеть ладони. Так, мы с Джеймсом и Александром вышли из кофе вскоре после половины одиннадцатого. Шли не торопясь, так что в замке были, наверное, часов в одиннадцать. Налили себе выпить, потом потеряли друг друга. Я просто, не знаю, какое-то время бродил. Кто-то мне сказал, что Ричард наверху пьет в одиночестве. «Не знаете, почему он не общался со всеми остальными?» — спросил Колборн. «Да нет», — сказал я. «Я решил, что он спустится, когда будет готов». Он кивнул. «Продолжайте». Я взглянул в окно на долгую извилистую дорогу, что вела прочь от Делакера, исчезала в серой доли. Я вышел во двор, поболтал с Рен, поболтал с Джеймсом. Потом мы услышали... Услышали шум вроде бы в доме и пошли узнать, что там. К тому времени мы с Джеймсом остались вдвоем. Куда пошла Рен, не знаю. А вы были во дворе, так? Да. Когда вы вернулись в дом, что произошло? Я поерзал на стуле. Два разных воспоминания боролись за главенство. Правда и версия, которой мы решили придерживаться. «Сложно сказать», — ответил я, ощущая какое-то мимолетное утешение в том, что эти два слова честны. Музыка громкая, все говорят одновременно, но Ричард кого-то ударил, я не помню, как его зовут. Колин повел его в медпункт. Аллан Бойт», — сказал холлиншет — «мы с ним тоже побеседуем». Колберн не обратил внимания на это замечание, сосредоточившись на мне. «А что было потом?» «Меридик, в смысле Ричард и Меридит, ссорились, точно не знаю из-за чего. На самом деле я точно не знал, сколько Меридит им рассказала. Остальные говорили, что Аллан уделял ей чуть больше внимания, чем хотелось бы Ричарду», — сказал Колборн. «Может быть, я не знаю, Ричард был пьян, то есть больше, чем пьян, буин, наговорил всякой мерзости. Меридит расстроилась и ушла наверх, не хотела никого видеть». Я пошел за ней, просто удостовериться, что с ней все в порядке. Мы разговаривали у нее в комнате. В мозгу у меня промелькнуло несколько отчетливых мгновений. Мередит, пряди темно-рыжих волос, прилипшие к помаде, шелковистые черные линии по краям ее век, бретелька платья, соскальзывающая с плеча. — Разговаривали у нее в комнате, а Ричард пришел и принялся колотить в дверь. Слишком поспешно добавил я, надеясь, что Колберн не заметит, как загорелось у меня лицо и горло. Она не хотела с ним говорить, так ему и сказала через дверь. Мы как-то боялись ее открыть, и он в конце концов ушел. — Во сколько это было? — Господи, не помню. Поздно, может, в половине второго. — Когда Ричард ушел, вы знали, куда он направился? нет сказал я выдыхая уже полегче еще один обрывочек правды мы какое то время не выходили и когда вышли все уже разошлись я поднялся и лег джеймс уже лежал но еще не совсем уснул. я попытался представить как он поворачивается на бок чтобы пошататься со мной через всю комнату но видел только тусклый желтый свет в ванной пар и горячую воду искажавшие черты джеймса в зеркале он мне сказал что ричард ушел в лес с бутылкой скотча и больше вы о нем не слышали пока александр его не нашел призматические воспоминания прошлой ночи распались и сквозь меня пополз утренний холод я ощущал воду на коже в волосах под ногтями нет хорошо сказал колборн голос его звучал «Мягко, как говорят, с испуганными лошадьми и сумасшедшими. Простите, что спрашиваю, но мне нужно, чтобы вы рассказали, что увидели сегодня утром». Это так и стояло у меня перед глазами. Ричард, подвешенный на поверхности жизни, окровавленный, задыхающийся. А мы просто смотрим, ждем, когда упадет занавес. «Трагедию мести, хотелось мне сказать». Сам Шекспир не справился бы лучше. «Я увидел Ричарда», — ответил я. «Не мертвец в полном смысле слова, не то чтобы пловец. Он просто как будто завис посреди озера. Но весь изломанный, разбитый, все неестественно вывернуто». «И вы?» — Холберн прочистил горло. «Вы спустились в воду». Он впервые как-то замялся. Да. Я поплотнее закутался в одеяло, будто оно могло меня укрыть, заслонить от ощущения, что вокруг меня смыкается ледяная вода. Сидя в сухом тепле в кабинете Холленшеда, я понимал, что никогда этого не забуду. Как сжались легкие, так быстро, что я подумал, они лопнут, и схватил ртом воздух, скорее от шока, чем ради кислорода. Лицо Ричарда слишком близко, белое, как кость. Кислый, железистый запах крови. Безумная потребность засмеяться вернулась, неотвязная, как рвотный позыв, и на мучительное мгновение мне показалось, что меня сейчас стошнит на ковер прямо Колберну под ноги. Я снова сглотнул, давясь и с трудом упихивая все это внутрь. Колберн принял мой приступ тошноты за переживание и тактично дал мне время собраться. В конце концов, я смог произнести... Кто-то же должен был. И он был мертв. Я мог бы рассказать ему, каково это — потянуться к шее Ричарда и обнаружить, что плоть холодна, что вена, когда-то вздувавшаяся и бившаяся от гнева, опала и, наконец, унилась. Вместо этого я сказал только «да». Колбран смотрел на меня холодным взглядом, нарочито без выражения, как плохой игрок в покер. Прежде чем я догадался, что он от меня прячет, он моргнул, откинулся назад. Да, это наверняка было нелегко. Сочувствую. Я кивнул, не понимая, надо ли его поблагодарить или ему по работе полагается выражать соболезнования. Еще один вопрос, если вы в силах. Раз нужно, давайте. Расскажите мне о последних неделях сказал он небрежно, как нечто само собой разумеющееся. Вы все были в огромном напряжении. Ричард, наверное, больше всех. В его поведении не было ничего странного. Еще одна мозаика воспоминаний сложилась, как витражное окно из кусочков цвета и света. Белое свечение луны на воде в Хэллоуин. Синие следы на руках Джеймса. Яркий, спелый, красный ползущий из шелкового рукава Мередит. Мои внутренности, мгновение назад завязанные узлом и стиснутые, неожиданно разжались. Пульс замедлился. «Нет», — сказал я. В голове у меня тихо отозвались эхом слова Филиппы. До вчерашнего вечера все было хорошо. Колборн смотрел на меня пристально, с любопытством. «Думаю, это пока все». — сказал он после паузы, показавшейся мне слишком долгой. — Я оставлю вам свои контакты. Если что-то придет в голову, пожалуйста, не раздумывая, сообщите мне. — Конечно, — сказал я, — так и сделаю. Но, разумеется, не сделал. Пока не прошло десять лет.